Умер первый Филипп Депре, он же Родриго, умер второй Сильвен Дюрье, он же Сандокан, ответил после четвертого гудка. «Мсье Дюрье? Это я? Я звоню вам по поводу Анны Марии Штрауб. Кого? Фелис. Короткая пауза. Кто вы? Захваченный в расплох он нашелся. «Офицер судебной полиции». Набрав воздуха, его собеседник твердо произнес. «Неприятности мне не нужны. Знать не знаю, чего она натворила. И слышать о ней не хочу». «Вы знали, что она исчезла?» «Я не видел ее полтора года. Она бросила меня после трех свиданий, ничего не объяснив. Больше я никогда о ней не слышал». «Когда вы в первый раз ее увидели?» Если вы собираетесь меня допрашивать, вызовите меня в комиссариат. Дюрье бросил трубку. Шаплен глотнул кофе. Он зашёл в кафе на бульваре Сен-Жермен. Кожаные диванчики, тёплый свет люстр, отдалённый гул голосов. В кафе почти никого не было. Следующий номер. После двух гудков ответил женский голос. Алло? Такого Шаплен не ожидал. Он заглянул в свой блокнот и прочитал имя избранника номер три. «Будьте добры, Кристиана Йосана. «Это шутка?» Он совершил ошибку, но не понимал, какую. Пытаясь выиграть время, он повторил вслух набранный им номер. «Это действительно номер Кристиана?» Ответила она уже не так агрессивно. Шаплен старался говорить участливо. «Я неудачно выразился. Я звоню по поводу мсьем Йосана и... Кто вы?» Он снова представился офицером судебной полиции, не называя своего имени. «Есть новости?» Теперь ее голос звучал иначе. Раздражение сменилось надеждой. «Возможно», — сказал он на удачу. «Какие?» Шаплен собрался с духом. Он продвигался вслепую, но у него был уже кое-какой опыт. «Извините, но не могли бы вы мне прежде сказать, кто вы?» «Натали Форестие, его сестра». Он лихорадочно размышлял. «Если сестра Мьё Сана говорит по его мобильному, это значит, что он умер, болен или пропал. Вопрос «Есть новости, и заданный полицейскому исключал болезнь». Он прочистил горло и заговорил с уже привычными интонациями следователя. «Я хотел бы вернуться к некоторым фактам». «Господи!» Теперь ее голос казался измученным. «Я уже столько раз все это рассказывал. «Мадам!» — он понизил голос, стараясь говорить веско. «Мне поручили это дело с тем, чтобы разработать определенные направления. Я должен допросить каждого важного свидетеля». Все это было шито белыми нитками. Только что он набрал номер мёртвого или пропавшего без вести человека, но женщина ничего не заметила. «Так у вас есть что-то новое или нет?» — спросила она. «Сперва ответьте на мои вопросы». «Вы что, снова меня вызовете?» «Сожалею, но да. А сейчас по телефону я хотел бы попросить вас припомнить кое-какие детали». «Слушаю вас», — сдаваясь, ответила она упавшим голосом. Подумав, Шаплен решил начать с самого общего вопроса. Как вы узнали о том, что произошло с вашим братом? В первый или во второй раз? Нельзя умереть дважды. Значит, крестьян Меосан пропал. Два раза. Для начала поговорим о первом случае. Мне позвонили из полиции. С ними связалось начальство крестьяна. Вот уже две недели от него не было никаких известий. Мой брат им не звонил и не посылал медицинской справки. Это совсем на него не похоже. Когда точно вам позвонили? 10 июля 2008. Я не очень хорошо помню. Шаплен записал дату, сравнил со своими пометками. Впервые я сам встретился с Анной Марией Штрауб 23 мая 2008 года. И меньше, чем через два месяца он исчезает. Есть ли тут какая-то связь? А вы сами не заметили, что он исчез? Вы не читали мои показания? Нет, предпочитаю не забивать голову домыслами перед допросом свидетелей. Что за странный метод? Да уж какой есть. Как же вы не заметили, что ваш брат пропал? Вот уже 12 лет мы в ссоре. «Из-за чего?» «Дурацкая история с наследством. Квартирка в Париже. Ну, в общем, из-за глупости». «Его близкие тоже не заметили его исчезновения?» «У Кристиана не было близких». Она продолжала срывающимся голосом. «Он был совсем один, понимаете? Постоянно торчал в интернете, на сайтах знакомств. Я только потом узнала. Встречался с женщинами, с профессионалками, с кем попала. Шаплен записывал все, что она ему сообщала, на ходу пытаясь по кусочкам составить общую картину. Натали Фористье упомянула о двух исчезновениях. «И когда его нашли?» «В сентябре. Хотя на самом деле полиция обнаружила его в конце августа, но мне позвонили только в середине сентября». «Почему с вами связались так поздно?» Натали запнулась. Похоже, неведение собеседника приводило во все большее замешательство. Потому что Кристиан утверждал, что его зовут Давид Лонге, и совершенно забыл, кто он на самом деле. Этого он не ожидал. У Кристиана Йосана, избранника Фелис, была реакция бегства. Он тоже пассажир без багажа. «И где его обнаружили?» Подобрали вместе с другими бомжами в конце августа на Пари-пляж. Участок на правом берегу Сены, который в летнее время превращают в пляжи и площадки для игры и развлечений. Он страдал амнезией. Сперва его направили в психушку префектуры полиции, ну, ту, что вы называете 3П. Так положено. Потом перевели в больницу святой Анны. А не припомните, как звали психиатра, который его лечил? Смеетесь? Кристиан провел там около месяца. Я навещала его каждый день. Врача зовут Франсуа Кубела. Он записал имя. Допросить в первую очередь. А в каком отделении он работает? В КПР, клинике психических расстройств и инцефалита. Такой очаровательный, душевный человек. Похоже, он хорошо разбирается в подобных заболеваниях. Кубела объяснил вам, чем болел Кристиан? Он говорил о реакции бегства, уходе от реальности через амнезию. Ну, всё в таком роде. Рассказал, что как раз занимается схожим случаем. Пациентом из Лориана, которого перевёл в Париж, в своё отделение. Шаплен трижды подчеркнул имя Кубела. «Специалист, с ним обязательно надо поговорить. Тот, конечно, сошлётся на врачебную тайну, но...» «Кубела казался растерянным», — продолжала Натали. По его словам, это очень редкий синдром. Вообще-то до сих пор во Франции не было отмечено ни одного случая. Он еще шутил «это фирменное блюдо американцев». «А как он лечил вашего брата?» «Точно не знаю, но уверенно он все перепробовал, чтобы вернуть ему память. И все без толку». Шаплен сменил тему. «А как опознали крестьяна? Каким образом вышли на вас?» «Так вы вообще ничего не знаете?» Мысленно он поблагодарил эту женщину за то, что она сразу не бросила трубку. Его неведение было вопиющим. «Кристиана опознали по отпечаткам пальцев», — объяснила она. «В прошлом году его задержали за вождение в нетрезвом виде. Отпечатки сохранились в базе полиции. Не знаю уж почему, но сопоставление заняло больше двух недель». «И что же дальше?» «Мне поручили заботу о крестьяне. Профессор Кубел слабо верил в его выздоровление». «А потом?» «Кристиан поселился у нас. Мы с мужем и детьми живем в домике в Севре. Было непросто». «Кристиан по-прежнему считал себя Давидом Лонге?» «Да, по-прежнему. Это было ужасно». «И вас он совсем не помнил?» Натали Фористье не ответила. Шаплену было знакомо это молчание. Она плакала. «Он так и жил в вашей семье», — произнес Шаплен через несколько секунд. «Где-то через месяц он снова сбежал. И вот...» Новая пауза. Рыдание. «Тело обнаружили возле завода стройматериалов на набережной Марсель-Бойе в Иврисюрсен. Страшно изуродовно. Шаплен записывал. Рука у него дрожала и вместе с тем оставалась твердой. Кажется, наконец он на верном пути. Простите, что задаю подобный вопрос, но какими именно были эти увечья? Вы ведь можете посмотреть отчет о вскрытии. Он настаивал как можно мягче. Будьте любезны, ответьте. Теперь уже не помню. Мне и знать-то не хотелось. «По-моему, ему рассекли лицо сверху донизу». «Значит, Кристиан Мьоссан, он же Жанти Мишель, он же Давид Лонге, был носителем имплантата, как Патрик Бонфис, как он сам. Она из Шатле права. Препарат, вызвавший синдром пассажира без багажа, поступал именно через такой имплантат». Особый прибор, который убийцы каждый раз обязаны были извлекать. Послушайте, вдруг заговорила Наталья, я сыта по горло вашими вопросами. Хотите меня допросить, вызывайте в отделение. А главное, если будут новости, сообщите их мне. Он что-то пробормотал в ответ, намекая на новые данные, позволяющие возобновить расследование. Вместе с тем ему не хотелось подавать этой женщине ложные надежды. В итоге вышло что-то совершенно невнятное. «У нас есть ваш адрес», — заключил он официальным тоном. «Завтра же вы получите повестку. Подробности узнаете на месте». Он расплатился и вышел в ночь на поиски такси. Направился к Сене, поднялся по набережной Турнель. Вокруг ни души. Только по мостовой несутся машины, водителям явно не терпится вернуться домой. Холодно, темно. Над ледяной безысходной ночью тяжко нависает собор парижской богоматери. Шаплену тоже хотелось домой, но ему необходима была эта очередная ночь поисков. Кристиан Мьёссан, он же Давид Лонге. Патрик Бонфис, он же Паскаль Мишель. Матиас Фреар, он же трое подопытных, трое пассажиров без багажа, трое подлежащих уничтожению. Какую роль могли здесь играть Анна Мария Штраупа Медина? Роль убийц? Охотниц на жертв одиночек? Эта гипотеза еще годилась для крестьянам Йосана, но никак не для Патрика Бонфиса, бедного рыбака из страны Басков. Ну а для него самого... Бывал ли в клубе «Саша» тот, кем он был, прежде чем стать Арно Шапленом? Угодил ли он в ловушку, расставленную Фелис? Среди жертв этой амазонки он не нашел ни одной своей фотографии. В 20 метрах перед ним, на углу улицы гран Гюстен, остановилось такси, чтобы высадить пассажира. Он побежал и забрался внутрь, дрожа от холода. «Куда едем?» Шаплен взглянул на часы. «Уже заполночь. Самое время для охоты на девочек». «В бар Джонни, улица Клеман-Маро».